Задача номер восемь. Уравновешенность. Сделайте выбор в пользу любви и спокойствия. Здравствуйте, дорогие! Крайон приветствует вас в этом спокойном, безопасном месте, в энергиях нашего общего божественного дома. Где бы вы ни были физически, в каком пространстве времени материального мира не находились бы, вы всегда, в любой момент, можете оказаться в безопасном месте, там, где ваш истинный дом. Да, вы можете оказаться здесь, по нашу сторону завесы, не покидая при этом земли и не оставляя своего физического тела. И это один из даров нового времени, который вам еще предстоит понять и принять. Так как лишь немногие из вас понимают, Каким образом можно быть одновременно на земле и в божественном доме? Дорогие, вы сейчас обретаете такие возможности, которые раньше были доступны лишь единицам на вашей планете. Вы можете сохранять божественное спокойствие, находясь среди большого количества обеспокоенных, тревожных и нервничающих людей. Многие из вас убеждены, что сейчас на вашей планете самое тревожное время, и спокойным быть просто невозможно. Крайон, неужели ты хочешь, чтобы мы стали равнодушными, бесчувственными эгоистами, ведь только так мы можем сохранить спокойствие? Нет, дорогие, вы уже не станете равнодушными и бесчувственными. Вы уже не станете эгоистами, это вам не грозит. Вы живете в энергиях любви, вы живете с открытыми сердцами, значит вы останетесь любящими и чувствующими в любой ситуации. Поймите, что вы в любой ситуации можете чувствовать, но чувствовать любовь, а не страх, любовь, а не беспокойство, любовь, а не раздражение. Если вы в самом деле живете в любви, то страх, беспокойство, нервозность, раздражение просто невозможны. Все это несовместимо с любовью, как тьма несовместима со светом. Когда вы приносите в какую-то ситуацию свет вашей любви, тьма страха и беспокойства просто исчезает. Как тьма бежит от света, так страх и беспокойство бегут от любви. И при этом вы не становитесь равнодушными. Вы можете продолжать сочувствовать испуганным и встревоженным людям. Вы можете проявлять добро и любовь по отношению к ним, но вы не берете на себя их страх их беспокойство. Если они хотят продолжать вариться в этом, это их выбор. Но вы можете сделать другой выбор. Вы можете выбрать уравновешенность всегда и во всем. Что бы ни происходило, благодаря вашему выбору, выбору в пользу любви и уравновешенности, беспокойные события на земле начнут сходить на нет. Вам кажется, что сейчас самые тревожные времена, но это не так. Тьма терпит поражение, а потому старается запугать вас, все еще надеясь взять реванш. Не давайте ей этого шанса. У нее уже нет реальной силы. Она уже не может повернуть историю вспять. Человечеству не грозит уничтожение. Будущее Земли позитивно. То, что сейчас происходит, это лишь последние всплески, активности тьмы, последние ее попытки погрузить человечество в хаос, запугивая грядущими катастрофами. Но катастроф не будет и вам нечего бояться. Поэтому, пожалуйста, сохраняйте спокойствие и уравновешенность, и этим вы приблизите окончательную победу света. Быть в двух местах одновременно? Вы это умеете? Да, мы знаем, что не только страх заставляет вас беспокоиться, ритм вашей жизни ускоряется. Информационные потоки становятся все насыщеннее, и вам нужно все успеть, во всем сориентироваться, а также от вас требуется ежедневно общаться и налаживать отношения с множеством людей. И часто происходят такие вещи, которые выводят вас из себя, и вы говорите, что просто невозможно не сорваться. Дорогие, еще раз повторю, Если вы хотите во всем этом вариться, это ваш выбор. Но так вы отдаляете от себя ваше прекрасное будущее, так вы вступаете в диссонанс с энергиями света, и в итоге погружаете себя в ненужные страдания, а ведь каждый из вас может обойтись без этого. Ваши дела и заботы, ваша работа, ваша способность ориентироваться в жизни Ваше общение, все это не только не пострадает, если вы будете уравновешенными. Все это начнет получаться у вас гораздо лучше. А для этого всего лишь надо научиться быть в двух местах одновременно. Там, где вы находитесь физически и в Божественном доме. И вы знаете, как это делается. У каждого из вас есть подобный опыт. Просто надо перевести этот опыт в разряд постоянной практики, в разряд вашего обычного естественного состояния. Дорогие, каждый из вас человек и дух одновременно, поэтому находиться в двух местах одновременно для вас обычное естественное дело – краен. А если сказать точнее, то каждый из вас дух – притворяющиеся человеком. Поэтому для вас просто естественно пребывать в Божественном Доме. Трудность может заключаться в том, как при этом оставаться на земле. Вот это в самом деле новый опыт для вас. И потому это может вызывать у вас некоторые опасения. Вы можете думать, «Но я же оторвусь от земли, если буду все время в Божественном Доме». Я же буду витать в облаках и не замечать реальности. Я же стану не от мира сего, перестану ориентироваться в жизни и превращусь в неудачника. Нет, дорогие, такие опасения могут родиться лишь из-за непонимания вашей собственной природы. Да, по природе вы духовные существа, но вы пришли на землю, чтобы соединить дух и земную материю. А для этого вам надо очень хорошо заземлиться. Понимаете? Вы можете быть духом и при этом твердо стоять на ногах, а не витать в облаках. Вы можете принадлежать вашему божественному дому, но при этом присутствовать на земле не просто в качестве наблюдателя, но участника всех событий, Участника, который, тем не менее, не втягивается в беспокойство, страх и прочие темные энергии, а сохраняет свет Духа, свет Божественного «Я» во всем своем существе. Вы уже знаете, что такое быть в дружбе с Богом. Вы знаете, как идти за руку с Богом, куда бы вы ни шли и что бы вы ни делали на земле. Вы можете жить на земле быть полноценным участником событий, полностью реализовывать свой потенциал и при этом чувствовать, что рядом с вами постоянно находится самый надежный проводник, помощник, защитник и друг, который безмерно вас любит, который все время на вашей стороне. Вы не только не станете бесчувственным, вы станете гораздо более чувствующим эти чувства, будут приносить вам удовольствие. Сама жизнь начнет приносить вам больше удовольствия. Вы почувствуете себя таким живым, как никогда прежде. Вы начнете получать удовольствие от той любви, которую вы распространяете вокруг себя и от того, как на это реагируют другие люди. Вы окажетесь в атмосфере общения от сердца к сердцу. Потому что, когда вы с Богом, вы создаете вокруг себя безопасную атмосферу, в которой люди не боятся раскрывать свои чувства, не боятся быть самими собой. Готовьтесь к удивительным открытиям. Люди будут раскрывать вам свои сердца, и вы будете получать удовольствие от самых чистых потоков любви, окутывающих вас. И люди будут тянуться к вам, С открытым сердцем, потому что вы начнете излучать такую уравновешенность и такое спокойствие, что многим людям захочется узнать, как это у вас получается. И вам даже не обязательно будет что-то объяснять. Они многое поймут на вашем примере даже без слов. Потому что вы своим примером поможете им почувствовать, у них тоже внутри есть Бог. А значит, есть такой же покой, такая же уравновешенность, такое же умиротворение. Будьте всегда вместе с Богом, а не с теми, кто сеет нервозность и беспокойство. Когда вы идете куда-то, где царит раздражение и беспокойство, или делаете что-то, что способно вывести вас из равновесия, берите Бога за руку. Берите ничего не бойтесь и идите спокойно в самую гущу беспокойства, зная, что оно вас не затронет, что и там вы сохраните любовь и тем самым поможете успокоиться другим. Ведь если вы держите Бога за руку, то вы в этот момент вместе с Богом, а не с теми людьми, которые погружены в тревогу, не с теми, кто излучает диссонансные энергии. Между вами и ними словно бы возникает энергетическая стена, ведь вы оказываетесь не просто в другом пространстве, вы оказываетесь в другом измерении. Когда вы вместе с Богом, вы в божественном измерении, а значит, никакие низкие энергии вас затронуть не могут. А еще, когда вы вместе с Богом, вы смотрите на мир глазами Бога район. Бог всегда над схваткой, но при этом его не упрекнёешь в равнодушии, не так ли? Бог смотрит любящими глазами на всех, враждующих, ругающихся, раздраженных и неуравновешенных. Он любит всех и сочувствует всем и всем желает мира и любви. Когда вы с кем-то враждуете, знаете что Бог любит тех, кого вы считаете врагами не меньше, чем вас. Если вы начнете смотреть на мир и людей глазами Бога, вы просто не сможете враждовать, и всякая вражда на земле прекратится. И вы будете пребывать в таком умиротворении, что с вами просто никто не сможет враждовать. Для вражды всегда нужны две стороны. Если кто-то один, отказывается враждовать, вражды не получится. Если видите враждебно настроенных людей, возьмите Бога за руку и скажите «Я с тобой, я не с ними». Оставайтесь в состоянии предельной доброжелательности и направьте им энергию любви. Таким образом, вы не создадите резонанс для их агрессивной энергии, Вы не предоставите точку приложения для этой энергии, и она окажется направленной на них самих. Дорогие, мы понимаем, что в вашей жизни бывают разные ситуации, и иногда вам не удается сохранять состояние уравновешенности. Бывает, что эмоции опережают вас, и вы нервничаете и злитесь, хотя умом понимаете, что этого делать не надо пожалуйста, не корите себя за это. Это все уроки, которые вы проходите, и совершенно естественно, что не всегда вам удается пройти урок с первого раза. Бывает и так, что вы два раза прошли урок, а на третий не справились с тем, что, казалось бы, уже пройдено и хорошо знакомо, и это тоже нормально. Ваши навыки — Сохранение спокойствия и уравновешенности формируются постепенно, и не всегда процесс их формирования идет гладко. Вчера у вас было хорошее настроение, вы чувствовали себя достаточно сильным, и вас не выбил из себя раздражающий фактор. А сегодня вы не в такой хорошей форме и раздражаетесь даже по более мелким поводам. Ничего страшного. Это тоже всего лишь урок, который говорит вам, что вы можете восстановить форму и справиться с этой ситуацией. Дорогие, жизнь постоянно подбрасывает вам уроки. И это хорошо. Так и должно быть. Ведь вы сами запланировали себе все это. Просто помните, когда происходит что-то раздражающее, что-то такое что способно вывести вас из равновесия, это очередной урок, необходимый для вашей же пользы. Воспринимайте это как вызов. Воспринимайте это как испытание вашей способности сохранять равновесие всегда и во всем. Скажите себе, ну-ка посмотрим, выбьет ли это меня из колеи. Ну-ка посмотрим, удержусь ли я в божественных вибрациях. Когда вы не удерживаетесь в божественных вибрациях, не думайте, что это Бог отпустил вашу руку. Это вы не удержались за Его руку, но и за это никто вас не корит. Мы ведь понимаем, что в вашей материальной реальности то и дело возникают факторы, которые буквально выдергивают ваши руки из рук Бога. Но чем сложнее ситуация, Чем сильнее действуют эти факторы, тем важнее для вас все-таки удержаться за руку Бога. Чем сильнее вас тянут прочь, тем сильнее вы должны держаться. Пожалуйста, помните, что рука Бога всегда рядом с вами, и она всегда протянута вам навстречу. И даже если вы потеряли эту руку, вы всегда можете снова обрести ее поддержку И для этого вам нужно только выразить соответствующие намерения. Пожалуйста, помните о своей божественной сути и о том, что Бог всегда с вами, Бог рядом, Бог в вас самих. Пожалуйста, смотрите на беспокоящие вас вещи глазами Бога. А если все же чувствуете, что беспокоитесь, раздражаетесь, тревожитесь, посмотрите будто со стороны, на свою тревогу, беспокойство, раздражение. Отделите эти энергии от себя, взгляните на них отстраненно, соединитесь со своим Божественным Я, и вы снова обретете утраченное равновесие. Вы снова сможете сохранять Божественную любовь и Божественное спокойствие, не поддаваясь раздражающим факторам материального мира И тем самым лишает тьму малейшего шанса овладеть вашим сознанием. Будьте в настоящем моменте, будьте в потоке жизни, и вы обретете спокойствие. Дорогие, Божественное спокойствие и уравновешенность поможет вам даже сложные дела делать легко и спокойно. Вы часто нервничаете из-за того, что вам не хватает времени. Но когда вы в божественном измерении, время останавливается. В мире Духа вообще нет времени. Там есть только вечное сейчас. И когда вы держите Бога за руку, вы погружаетесь в настоящий момент. Вы сливаетесь с Ним, и этот момент длится столько, сколько вам надо. Может быть, вы замечали, Чем больше вы торопитесь, тем меньше успеваете, потому что торопясь вы подгоняете время, и оно проходит слишком быстро. Вы могущественные, дорогие, не забывайте об этом. Вы способны управлять временем, в ваших силах его замедлить и ускорить. И лучший способ всё успевать это успокоиться, перестать спешить, слиться с настоящим моментом. Не заглядывайте в следующий момент. Не беспокойтесь о том, что будет через миг или через час. полностью сосредоточьтесь на том, что вы делаете сейчас. Так вы остановите мгновение, и в это мгновение поместится очень много все то, что вам нужно сделать. Будьте в потоке, дорогие. Не опережайте жизнь, Двигайтесь в едином ритме с нею, от мгновения к мгновению, не пытаясь перепрыгивать сразу через несколько ступеней. Двигайтесь шаг за шагом, чем бы вы ни занимались, и не беспокойтесь о следующем шаге, сосредоточьтесь на настоящем. Когда вы тревожитесь о будущем, вы теряете руку Бога. Когда вы сосредоточены на настоящем моменте, Бог бережно ведет вас шаг за шагом, и вам все удается наилучшим образом, а главное, удается сохранять спокойствие, умиротворение и уравновешенность к район. Дорогие, та новая земля, по которой вы уже ступаете, — это планета мира, спокойствия, дружелюбия, это уравновешенная планета. И если сейчас вы видите вокруг себя больше беспокойства, чем равновесие, значит, вам нужно уравновеситься изнутри. Время пришло, откладывать это больше нельзя. Вы увидите, как быстро сейчас пойдут все процессы. Вы увидите, что люди, пребывающие в раздражении и беспокойстве, будут раздражаться и беспокоиться все больше, разрушая самих себя этим. И люди, выбравшие мир и покой, будут все заметнее отличаться от тех, кто раздражается и нервничает. Дорогие, больше не удастся идти путем света и при этом оставаться беспокойным. Эти энергии больше не могут сочетаться друг с другом. Вам надо делать выбор. Если вы выбираете свет, У вас нет другого пути, кроме как обретать уравновешенность. Дорогие, вы не одни. Мы знаем намерения, желания, страхи и переживания каждого из вас. Мы знаем, что выбор вами сделан, выбор в пользу света. И мы готовы помогать вам на вашем пути. И мы видим, что вы принимаете нашу помощь, и она идет вам во благо. У вас все получится, дорогие. У вас уже все получается. Вы те, кто закладывает основы нового человеческого общества. Это общество без войн, без вражды. Это общество уравновешенных людей, знающих, что такое божественное спокойствие и божественная любовь. Семена этого общества уже посеяны, и это сделано вами, дорогие и прекрасные всходы уже появились на свет. И это то, что есть. Крайон. Практика. Упражнение. Точка покоя. В каждом из вас есть божественность, а значит, есть и божественный покой. Когда вы живете внешними событиями, когда вы поддаетесь беспокойству от того, что происходит вокруг, Вы можете терять связь с этой точкой покоя, но она никогда никуда не исчезает. И вы в любой момент можете восстановить связь с ней и вновь обрести спокойствие. Расслабьтесь, закройте глаза, направьте внимание внутрь себя. Ваше внутреннее пространство — это пространство Духа. В этом внутреннем пространстве есть вход в Божественное измерение и там же вы можете найти точку божественного покоя. Представьте, что вы погружаетесь в свой духовный космос все глубже и глубже и двигаетесь по направлению к точке покоя. По мере приближения вы ощущаете ее присутствие все сильнее. Вы ощущаете глубинный покой, поднимающийся вам навстречу изнутри вашего духовного существа. Вы успокаиваетесь вы расслабляетесь, вы в безопасности. Все внешнее, материальное отдаляется. Сейчас есть только вы и Бог. И вы вместе с Богом пребываете в измерении Духа. Вы плаваете в этих энергиях, как в океане покоя. И излучение покоя, исходящее из глубинного источника, охватывает вас все сильнее, умиротворяет вас, погружает в состояние наслаждения бытием. Вы погружаетесь все глубже, и вот входите в сам источник покоя, соединяетесь с ним. Теперь точка покоя у вас внутри. Вы покой едины, вы растворяетесь в покое, вы становитесь покоем. Запомните это состояние. Вы сможете вернуться в него в любой момент, когда почувствуете необходимость в этом. Попробуйте заниматься вашими обычными делами, находясь при этом в точке покоя. Упражнение «Уроки спокойствия». Подумайте о том, в каких ситуациях вы беспокоитесь, нервничаете, раздражаетесь больше всего. Скажите себе это мои уроки уроки спокойствия и уравновешенности если беспокойство доставляют вам другие люди мысленно поблагодарите их за это ведь они предоставляют вам уроки потому что вы так договорились еще до воплощения скорее всего они делают это по вашей просьбе которую вы выразили будучи духом готовящимся отправиться на землю в новую жизнь. Напомните себе, что раз вы выбрали такие уроки, значит, они вам по силам. И чтобы справиться с ними, вы должны перестать сетовать на судьбу и на людей, доставляющих вам неприятности. Вместо этого примите эти ситуации как вызов. Подумайте о том, каким образом изменить восприятие этих ситуаций, чтобы перестать раздражаться и оставаться в божественном покое. Соединитесь с вашим божественным «Я» и скажите, «Дорогой Всевышний, помоги мне достойно пройти этот урок, сохраняя божественное спокойствие и оставаясь в вибрациях любви». Когда подобная ситуация случится снова, просто мысленно соединитесь с вашим божественным «Я» и попробуйте посмотреть на происходящее глазами Бога, отстранившись от себя, как от человека. Практикуйте такой подход снова и снова, и постепенно спокойствие станет вашей второй натурой. Упражнение. Отделите от себя беспокойство. Когда беспокоитесь о чем-то, представьте, что смотрите на это беспокойство со стороны. То же самое – С любой диссонансной эмоцией, раздражением, обидой, чувством вины, нервозностью, чувством униженности, злостью и так далее. Просто вообразите, что подобная эмоция некий внешний объект, энергия, предмет или что-то еще, Например, какое-то пятно, нечто вроде тучи или другая субстанция. Образы могут быть любыми. В данном случае Они играют роль символа, а потому не столь важно, если они субъективны и не отражают реальности. Это может быть и вообще не образ, а просто ощущение чего-то внешнего по отношению к вам. Главное, чтобы вы дали этому определение. Это моя обида, раздражение и так далее. Такое отделение эмоций от себя – Сразу же придаст вам спокойствие. Если вы можете наблюдать нечто негативное со стороны, отделив его от себя, значит вы можете управлять этим негативным. Это дает вам чувство устойчивости, уверенности, и, как следствие, вы успокаиваетесь. Упражнение. Момент настоящего. Что бы вы ни делали, Сосредоточьтесь полностью на настоящем моменте. Погрузитесь в само действие, в процесс. Представьте, что нет ни прошлого, ни будущего. Вы дух. Вы существуете в божественном измерении, а там нет времени, есть только вечное сейчас. Почувствуйте себя в вечном сейчас. Уйдёт спешка и суетливость. Ваши движения замедлятся и вы обретете внутреннюю опору, которая теряется, когда вы суетитесь и спешите. Представьте, что жизнь – это поток, и вы – часть его. Вы едины с жизнью, вы доверяете ей. Вам не нужно пытаться опередить жизнь, перескакивая в следующее мгновение. Будьте в настоящем мгновении, не выпрыгивайте из него. Жизнь сама понесет вас лучшим своим руслом. Когда торопитесь, замедлитесь, соединитесь с внутренней точкой покоя и представьте, что есть только момент настоящего, кроме него нет ничего. Вы не замрете, не остановитесь на месте. Напротив, вы откроете двери для потоков жизненной силы, которые наполнят вас. При помощи этих потоков вы сделаете все, что вам нужно, в срок и без спешки. Представьте, что вы в настоящем моменте, в потоке жизни, и потоки жизненной силы проходят через вас. Проходя через вас, они помогают вам делать все необходимое. Что бы вы ни делали, представьте, что потоки жизненной силы движут вами. Это поможет вам легко, спокойно и наилучшим образом справляться с любыми делами.